Глава шестнадцатая «Кьерц! Дружище! Сколько лет! Сколько зим!» — пробасил огромный верзила. Высокий, широкоплечий мужчина подошел к сидевшему за столом магу и хлопнул его по спине. «Здравствуй, Марат!» — кивнул в ответ мужчина. Здоровяк поклонился и заглянул в лицо знакомого. «А где бородатый дуболом? Где камни вместо мозга?» С ехицей спросил здоровяк и прислонил огромную ладонь колбу к ерца. «Ты случаем не заболел?» «Я тут вспомнил, чего мне не хватало в рице», — задумчиво произнес носатый мак и отщипнул от ноги кусочек мяса. «Не хватало твоей тупости. Никто не нес чушь, никто не творил глупостей». «Ты еще скажи, что в рице никто на кулаках не дерется», — хмыкнул Марат и, погладив бороду широкой ладонью, бесцеремонно уселся напротив. Представь себе, ты единственный маг в окрестностях, кто специально ищет ссор для драки на кулаках. Вы просто не цените хорошего удара по морде, — фыркнул Марат. Кстати, тебя какого черта занесло в город? Дела, — беспечно пожал плечами Кьерц. накопилось слишком много дел, которые без меня решить невозможно. А это не те дела, связанные с группой магов, прибывших недавно? м м Оторвался от еды маг и взглянул на собеседника, изображая недоумение. Какой группой магов? Боги! Свершился тот день, когда я рассказываю слухи Кьерцу, а не он мне! Театрально вскинул руки к потолку здоровяк. Пять магов прибыли несколько дней назад в город. И? Они заселились в королевскую длань на второй этаж. И? У них нет никаких знаков различия, но при этом немало денег. «Кто попала в королевскую два миссии лица?» «Знаешь, чем отличаются мои слухи от твоих?» вздохнул Керц. «Чем?» «Тем, что я не болтаю попусту и всегда говорю точную информацию». Маг взял салфетку и подчеркнуто утонченно вытер рот. «Группа магов, о которой ты говоришь, дикие. Пришли они сюда к началу обучения во плоти. Это будущие студенты». «У них нет гербов, и при этом они селятся в самом дорогом заведении города. Можно было бы сделать вывод, что это люди, которые не хотят, чтобы знали о их происхождении. При этом они имеют деньги и, скорее всего, будут обучаться за деньги». «Так дикие или дворянчики, которые скрываются?» — хмуро спросил Марат. «Дикие. Это я тебе говорю, как человек, который привел их в город и посоветовал приличное место». Марат недовольно взглянул на собеседника и проворчал под нос. «И зачем было ломать комедию?» В этот момент зал затих, а оба собеседника встрепенулись и взглянули друг на друга. «Мне показалось?» — уточнил Кьерц, глядя на Марата. «Смерть и еще что-то!» — кивнул здоровяк, сжал кулаки и поднялся. «Если мы его почувствовали тут, то снаружи...» тот старый пройдоха скосил взгляд на тушку курицы на блюде. Та едва заметно зашевелилась, начав грести крылышками. «Если это нападение, то...» — начал было Марат. «Это не нападение», — ответил Кьерц и с усмешкой добавил. «Это Маргарет». «А вы ожидали большего?» — с усмешкой спросил широкоплечий мужчина в официальной мантии преподавателя с эмблемой «Силы Земли». «Фамилия Фольц уже представила своих кандидатов. Сомневаюсь, что мы увидим тут что-то стоящее». «Я понимаю ваше настроение, Жагой, но порядок есть порядок», — спокойным тоном ответил старичок. «Может, нам еще удастся увидеть хотя бы 15 камней пятнадцать камней». «Пятнадцать!» — хмыкнул Мак Земли. «Вы очень оптимистичный, господин Хорт. Даже для главной руки». «А вы слишком пессимистичны для старшей руки земли», — ответил старичок и взглянул на старшую руку смерти. «Маргарет, вы обещали нам показать вашу находку?» «Моя группа будет следующей», — довольно улыбнулась девушка и скосила взгляд на двери, в которые вошел Руди. Парень прошелся по просторному залу, осматривая расставленные по кругу двести камней и каменные фигуры воинов и магов с посохами, находившихся в нишах. Он встал по центру комнаты в обозначенном звездой месте и повернулся к сидевшим в ложе рукам оплота. — Рудольф Сводийский! Жизнь! — громко произнес он и, расстегнув рубашку, сбросил ее на пол. — Приступайте, Рудольф! бесстрастно произнес хорт не обращая внимания на фырка неподчиненного уже решившего что неизвестный маг в очередной раз решит устроить представление чтобы выторговать себе скидку на обучение роди спокойно вздохнул и выпустил силу в звезду под ногами без всяких фокусов без проявления силы и изменения тела которым зачастую хотели поразить опытных преподавателей пытающиеся поступить целители звезда наполнилась силой и на стенах один за другим загорались камни Первый, пятый, десятый. Камни загорались один за другим, но на них никто не смотрел. Все смотрели на Руди, который прямо на их глазах сначала стал усыхать, затем покрылся язвами, а спустя двадцать камней и вовсе превратился в настоящий оживший труп. Кожа местами расползлась, показались кости и внутренние органы. Когда Руди выдал все, что смог, каменная фигура мага за его спиной ожила. Она сделала пару шагов вперед, оглушительно ударила посохом по земле и оглушающим басом, от которого у простого человека задрожало бы все внутри, произнесла «Двадцать семь камней! Чистая жизнь!» Фигура вернулась на свое место и замерла. Хорджет дождался, пока камни вернут силу владельцу, наблюдая, как парень возвращается в нормальное состояние. Когда он восстановился то спокойно поклонился и уставился на преподавателей. «Это возмутительно!» — произнес Жагой. «Ты притащила на вступительные экзамены нежить!» «Это не нежить!» — хмыкнула Маргарет. «Он не мертвый!» «Что за не мертвый?» — тут же сморщился маг земли. «Мы все видели. Его настоящее тело мертво, а...» Главная рука поднял ладонь, призывая подчиненного умолкнуть. Он внимательно взглянул на руку смерти и спросил, «Кому он принадлежит?» Маргарет спокойно протянула руку и подсветила метку на труде. Хорд взглянул на претендента на обучение и поджал губы, обнаружив тамронную запись «Собственность Рудольфа Сводийского». Он недовольно взглянул на девушку, а затем перевел взгляд на руку тьмы. Сидевший все поступление с каменной маской темный маг впервые за все выступление проявил эмоции. На его лице была лёгкая улыбка. «Кельт, что ты скажешь?» «Мне нужен кровавый спрос», — произнёс он и скосил взгляд на главу. «Не считаю нужным», — тут же произнесла рука Света, женщина с серебристыми волосами, среди которых виднелись стальные пряди. «Проводить кровавый ритуал ради выяснения каких-то мелочей». «Они собираются взять на обучение нежить», — воскликнул Жагой. «Это, по-вашему, мелочь?» «Нет ни одного правила в кодексе оплота, запрещающего нежити учиться». Беспечно пожала плечами женщина. «Вы с ума сошли!» «Жагой!» Мрачно взглянул старший мак и осадил. «До конца мероприятия я забираю у тебя право слова моего обращения». Мак земли гневно зыркнул на претендента, затем попытался открыть рот но сведенные мускулы челюсти и губ от одного слова Хорта не позволили произнести ему ответа. «Вы же понимаете, что если он нежить, то достаточно опытный некромант сможет взять над ним контроль», задумчиво произнес Макс эмблемой силы огня на мантии. «Я не смогла», — ответила Маргарет и с усмешкой спросила. «Вы ведь считаете меня достаточно опытным некромантом». «А вы пробовали?» Взглянул Огненный на нее. «Пробовала!» — кивнула она. «Всеми доступными способами». Мак Огня хмыкнул и с трудом спрятал улыбку. «Тогда у меня нет вопросов». Рука Света тем временем взглянула на Маргарет и произнесла. «Я хочу удостовериться, что в нем нет злых намерений», — произнесла она и взглянула на мастера жизни, не сводящего взгляда с Руди. «Господин Эмиль?» — Согласен, — кивнул он. — Тело парня живо, кишечник работает, как и мозг, но сердце стоит и не дышит. Я не видел такого, и... у меня сомнения. — Госпожа Церебра, карты вам в руки, — кивнул Хорд. Женщина исчезла в белоснежной вспышке, и через мгновение появилась в такой же вспышке рядом с Руди. Она осмотрела его, остановила взгляд на его глазах и произнесла. «У нас подозрение, что твои намерения нечисты. Есть мнение, что ты пришел сюда, чтобы навредить оплоту и его репутации. Чтобы развеять их и доказать, что твоя мертвая сущность – не воля других и не твой злой умысел, ты должен переформатировать свою силу в свет. Ни одна темная сущность или подконтрольная тьме тварь не сможет этого сделать». «Знаешь ли ты приемы для этого?» Руди поначалу смутился, на несколько секунд задумался, но тут же кивнул. «Есть один прием!» — кивнул он. «Отлично!» — кивнула Церебра и сделала шаг назад. «Покажи его, и мы будем считать, что испытание тобой пройдено». Руди огляделся, взял рубаху и достал из ее кармана старую потасканную нитку, которая местами уже успела разлохматиться. На ней висел простой металлический медальон с изображением церкви Единого. Под удивленным взглядом руки света парень надел его на шею, опустился на колени и негромко, но так, чтобы можно было слышать преподавателям, начал читать единственную молитву, которую выучил на зубок — молитву по усопшим. «Благослови Единый на пороге твоем стоящего!» «Обними его как сына, поцелуй как родную дочь и прости ему все прегрешения перед тобой, ибо слаб он духом и уже обделен порочным телом». Парень читал молитву, непроизвольно выпуская силу. Сила хлынула не в круг, а в стороны, постепенно превращаясь из зеленоватого свечения в чистый свет. Рука тьмы, до этого сидевшей с улыбкой, заржал во весь голос, отчего на него уставились преподаватели, никогда не слышавшие его смеха. Маргарет морщилась от исходящего от Руди света, остаявшая перед ним церебра замерла. Она стояла перед мертвым, который не смог умереть. Читал молитву о упокоении единому Богу и освещал ее чистым, незапятнанным светом. Женщина с остальными волосами не моргала, но на глазах появилась влага. Скапливаясь по уголкам век, она превратилась в сталь. Секунда, другая. строчка от Руди еще одна. И по щекам сильнейшей магессы света потекли слезы. Стальные капли оставили росчерки на щеках, скопились на подбородке и серебряными каплями упали на каменный пол, огласив звоном зал, в котором слышался только тихий, но уверенный голос Руди. Перед глазами руки света прошла жизнь воришке. Перед ней была служба мертвецом, сохранившим память Ковене. Перед ее глазами была эпидемия черной язвы в картаре. Перед ней был весь путь. А Руди продолжал молитву, делая то, что получается у него в магии лучше всего. Он искренне читал молитву по усопшему, тому самому старику, что так и умер в той подворотне. Может быть, его жизнь оборвала черная язва, а быть может, он умер раньше, от голода. Ларс хмуро оглядел оставшиеся двадцать человек и вздохнул. «Никогда не думал, что окажусь в подобной ситуации второй раз». «Да, коллега», — кивнул Гёш, — «чувства, мягко говоря, странные. Но вы заметили? Никаких показательных выступлений, как в свадии». «Ну, насколько я знаю, этот элемент тут все же имеется, но не имеет такой важности, как у нас». «В смысле, показательные выступления все же присутствуют?» «Да, но, насколько я понял, впечатляющие результаты влияют только на стоимость обучения». «Вот как? А критерии?» «Арагорнские камни!» — хмыкнул старичок. «У них не смотрят на технику или навыки. Проход только по силе». «А если претендент попадается сильным? Это сколько камней надо для...» «Двести великих камней!» — кивнул Ларс. «Именно столько в том зале!» «Вы серьезно? Откуда тут столько?» «Налог!» «Любой маг, работающий за пределами Дракара, обязан платить налог с каждого контракта», — хмыкнул Ларс. «Я не удивлюсь, что у них еще столько же в запасе. И здесь их нет только потому, что еще никто не наполнил все двести камней». «Это очень необычно». «А еще крайне любопытно», — кивнул старик. «Вам ведь тоже интересно, сколько у вас будет?» — Ну, не то чтобы это цель для меня, но... — Да, было бы любопытно, — признал сам Мак Теней и скосил взгляд на Ари с нами. — Особенно интересно, сколько камней будет у них. — Ну, если честно, то я не сомневаюсь, что результат будет впечатляющим. Если они повторят заученный прием безоплошностей, то, думаю, смогут рассчитывать на скидку. — Согласен, но, если честно, коллега... «Меня коробит то, как мы подошли к вопросу». Гюрш вздохнул и взглянул на массивную дверь, которая открылась, и из которой вышла заплаканная девушка, которая с рыданием умчалась в сторону выхода, где ее тут же поймал богато одетый мужчина. «Вы об эффективности?» «Да, эффективность этого приема, несмотря на всю красоту, мягко говоря, не на высоте, но...» Тут Ларс усмешкой взглянул на парня, вошедшего в зал на трясущихся коленях, и закончил. «Цель. Мы создавали этот прием для красивого эффекта, а не как для эффективности. У нас была задача, и мы с ней прекрасно справились». «Все равно...» «Цель, коллега», — перебил собеседника старичок. «В первую очередь цель. Да и прописная истина о том, что зрелищные заклинания зачастую бесполезны, никуда не делась». «А хотелось бы». — Да, хотелось бы, но для начала надо избавиться от этих. Тут Ларс щелкнул пальцем по стальному ошейнику. — Да, вы правы, — кивнул Гюш и сменил тему. — Судя по тому, что Руди из зала не вышел, то он прошел. — За наших подопечных я не переживаю, а... А вы что-то подготовили? — Да, но... — Будете демонстрировать мощь? — Не совсем. «Хочу немного порвать ткань мироздания», — с легкой усмешкой объяснил Ларс, и, заметив, как округлились глаза мага теней, тут же поправился. «Всего лишь раздвинуть нити миров. Но это же, по сути...» «Вы... Вы владеете техниками...» «А зачем я, по-вашему, отказывался от стихий?» — хмыкнул Ларс и с усмешкой спросил. «А вы...» «Я думал, как бы представиться преподавателем, но...» Тот маг теней вздохнул и признался. «Некоторые из преподавателей были моими заказчиками». «Вот как?» «Да, поэтому я представлюсь прозвищем для местных и просто продемонстрирую объем силы и стихию». Ларс кивнул. «Да, думаю, это будет оптимальным вариантом». В этот момент дверь приоткрылась, приглашая следующего кандидата. Перед дверью стояли арис с нами. «Боишься?» – тихо спросила девушка, стоявшая по правую руку от парня. «Есть немного», – кивнул тот и взял за руку бывшую рабыню. «Я рядом», – кивнула она, крепче сжимая его ладонь. «Мы справимся», – решительно заявил он и сделал несколько шагов внутрь. Войдя в зал и располагаясь в центре, парочка взглянула на учителей. «Еще одни ваши протеже?» сехицы спросил Жагой. еще парочка кивнула маргарет представьтесь громко произнес хорт не обращая внимания на перепалку подчиненных ари из свадии сказал парень не отпуская руку девушки безродный свет нами из кратоса безродная произнесла девушка тьма кельт так и не спустивший улыбку с лица подался вперед Втянув носом воздух, он хохотнул, но больше не издал ни звука. Ари повернулся к Нами. Погладив ее лицо ладонью, он ее поцеловал и крепко обнял. Дождавшись, когда девушка также обнимет его, он прошептал. «Начинай!» Тьма вылилась щедрым потоком, тут же образовав сферу вокруг обнимающейся парочки. Несколько секунд, и через нее ударили лучи света. Пробивая себе дорогу сквозь поток тьмы, они образовали бреши, но, вопреки ожиданиям преподавателей, индукции нет. Более того, темная сфера начала вращаться. Лучи начали вращаться с ней, образовав на угольно-черной сфере белоснежные разводы. Секунда тянется за секундой. Сфера превращается в черный мрамор с белоснежными разводами. Преподаватели замерли под звук гула от напряжения силы. Сфера набирает обороты. И когда на секунду показалось, что свету внутри тесно, и он сейчас смешается, и наступит индукция, она внезапно раскрывается. Раскрывается, словно бутон прекрасного цветка. Один слой лепестков за другим. Черные, белые и лепестки мраморной текстуры. В центре этого цветка виднеются две обнимающиеся фигуры. Темная, как сама ночь девушка, и сияющий ярче солнца парень. Цветок делает два оборота и замирает. Миг и свет вместе с тьмой опадают на пол. «Ты умница!» – шепчет парень, целуя макушку девушки «Ты тоже!» – тихо отвечает тьма. Церебра стоя наблюдает за этим представлением, не в силах прогнать стихию из глаз. Хорд замер, не спуская глаз камней по периметру зала, наполненных тьмой и светом ровно наполовину. Такое главная рука увидел впервые. Кельт, рука тьмы, был единственным, кто мог издавать звуки. Это был смех. Он смеялся заливисто, с истеричными нотками, но это был единственный звук в зале. Темный, проронивший за весь поток студентов едва ли десяток слов, ухахатывался и не мог остановиться. «Сто камней! Чистая тьма!» произнесла худощавая статуя мужчины, вышедшая из ниши, и тут же добавила. «Сто камней! Чистый свет!» «Надо будет добавить камней!» Не сводя взгляда с парочки, произнёс Хорт: "Думаю, тут было бы больше". Хорт сидел на своём месте и бездумно смотрел на последнего претендента, который сглатывая ком в горле, смотрел на преподавателей. За его спиной было семь камней голубого цвета, что свидетельствовало о его чистоте стихии воздуха. Количество же было пограничным, и парень стоял на краю лезвия. "Хватит", буркнул Жагой, мрачно сверля взглядом кандидата. «У нас и так полно сильных магов в этом году!» Глава не ответил, продолжая стеклянным взором смотреть на претендента. Над ложем экзаменаторов повисла пауза в несколько секунд, которую нарушил голос руки ветра. «Беру!» «Добро, Зик, он слабак!» – выдохнул маг земли. «Потенциал не раскрыт. Он может. На лице метки стихии!» – беспечно пожал молодой русоволосый экзаменатор. «Да и стихий мои в этом году было мало!» Жагой перевел взгляд на главную руку. Тот в ответ молча кивнул. «Претендент Ли!» – объявил руковоздуха. «Добро пожаловать!» Парень выдохнул, ноги подкосились, и он, развернувшись, поковылял к двери, ведущей на внутреннюю площадь, где его поджидали остальные. «Руки оплот остального хребта! Прием кандидатов!» «Да пошли они нахер!» – раздался оглушительный голос. Дверь распахнулась спинка, и на пороге показался закованный в потасканную и местами помятую стальную броню воин. За его спиной находился худощавый мужчина с недовольным лицом. «Я не это имел в виду, когда говорил, что нам надо пройти сквозь этот зал», — проворчал он. Воин тем временем прошел по залу и уставился на обалдевших от такого поведения преподавателей. «Куда делись те, кто прошел ваши испытания?» — хмуро спросил воин, глядя на магов. Главная рука спокойно вздохнул и указал на другую дверь. «Все они там!» – произнес он и добавил. «Но чтобы пройти в ту дверь, надо сдать испытание Воин хмуро оглянулся на мужчину за его спиной. «Наваляем!» «Гош, ты хотя бы спроси, что за испытание вздохнул мужчина. «Не хочешь надрать им задницу? Тогда просто пошли дальше!» Фыркнул воин и направился к двери. Но тут звезда под его ногами вспыхнула и образовала барьер. — Нагрецов у нас принято испепелять! — произнёс рука огня, укутавшись пламенем. — Глава, можно я... — Нет! — не сводя взгляда с двух неизвестных, произнёс Хорд. Гош влепил кулаком по барьеру, отчего на секунду в зале полыхнуло светом, а затем обернулся к снеку Давай сегодня без глупостей. Просто выполним условия и пройдём к нашим ребятам. — вздохнул клирик. «К вашим ребятам?» — едва слышно произнес главная рука и громко обратился к двум незнакомцам. «Представьтесь, кандидаты!» Двое друзей переглянулись. Вперед вышел Гош. Вытащив клинок из ножен, он сделал резкий розчерк в воздухе, оставив белоснежную полосу, образующую круг в воздухе. Затем еще один резкий взмах, от которого круг превратился в знак единого и света, висящего перед ним. «Гош и свади!» «Паладин! Свет!» — громко произнес он, уперев кончик меча в каменный пол под собой и сложив кисти на рукоять клинка. снег из свадии! Клирик! Свет!» — сказал за ним напарник, став справа и чуть позади паладина. Хорд задумчиво вздохнул и перевел взгляд на Маргарет. «Это уже не мои!» — тут же открестилась рука смерти. Главная рука снова перевел взгляд на незваных кандидатов. «Чтобы пройти испытание, вы должны продемонстрировать свой самый мощный прием, сила которого отразится на этих камнях». Гоша оглядел статуи и огромные камни силы на стенах, затем взглянул на Снека и пожал плечами. «Ритуал тут рисовать неуместно», – с кислой миной ответил клирик. «Придется по-походному». «Давно не практиковались», – кивнул воин. Клирик встал за спину паладина и принялся что-то шептать. Воин перехватил клинок, крутанул его в руке и, наполнив его силой, вонзил в каменный пол перед собой. Кончик лезвия вошел в камень, зафиксировав оружие. Сам же паладин окутался светом. Он стянул перчатки, шлем и отбросил их в сторону. «Жми!» – скомандовал паладин напарнику. Зал залило светом, но он не стоял на месте. Он закручивался вокруг паладина и втягивался в него. За пару секунд воин превратился в сверхновую звезду, а когда тело его переполнилось светом, он выхватил клинок и вскинул его над головой. «Во имя твое! За волю твою!» – громогласно объявил паладин. Свет погас, и в зале резко стало темно, словно руны на стенах потеряли яркость. Под потолком появилось серое облако, а с него через пару секунд медленно и неторопливо начали падать искры. Оранжевые искорки рваной траектории, словно светлячки, устремились вниз, опадая, как первый снег в безветренную погоду. «Янтарный орден!» — тихо прошептала Церебра. Слезы отпустили, и по ее щекам больше не текли стальные капли, но глаза так и не отпустила Стихия руки света никак не хотела уходить. Хорт глубоко вздохнул, не сводя взгляда с незапланированных кандидатов и в полной тишине преподавателей, впервые столкнувшись с такой магией, произнес, «Это будет самый сложный год, самый сложный на моей памяти». Он поднялся и перевел взгляд на камни над головами паладина и клирика, что продолжали творить янтарные искры. Все они сияли белоснежным светом. «Да, выпуск будет самым сильным за все времена, но год, год будет очень сложным». Искры падали все реже. Призыв янтарного света иссекал и когда с потолка сорвалась последняя искра, из ниши вышла статуя закованного в броню воина. «Двое кандидатов! Двести камней! Чистый свет!» громогласно объявил он и оглушительно врезал своим клинком по щиту, после чего встал на место. Хорд поднялся на ноги и громко произнес. «Кандидаты!» — Я поздравляю вас с поступлением в оплот стального хребта! — произнес он. — Вы не являетесь подданными дракара, поэтому обучение для вас составит две тысячи золотых. — Сколько? — тут же вскинулся покачивающийся от усталости Гош. — Ты охренел, старый! — Моя протекция! — тут же вмешалась церебра, не сводя взгляда со снека, который вышел за спины воина с окровавленным лицом от бегущей из носа струйки крови. «Полная!» «Слишком много светлых!» Не переставая улыбаться, произнес рука тьмы. «Но я понимаю, такой шанс бывает не у всех древних, что уж говорить про нас!» Хорд кивнул и, обратившись к двум претендентам, добавил. «Для вас обучение будет бесплатным!» «То-то же, папаша!» — хмыкнул паладин. Он нагнулся, поднял шлем и перчатки. Второй рукой ухватил клерика и, завалив его себе на плечо, всеми силами стараясь не шататься, отправился к выходу. «Надеюсь, тут хотя бы кормят нормально», – проворчал он. «А может, даже наливают».